Дело о заурядном шантаже с использованием порноснимков не стоило бы внимания полковника Мура Львогурова, если бы оно неожиданно не обросло рядом на первый взгляд немотивированных убийств. Визит на квартиру незадачливого шантажиста обернулся схваткой с тремя неизвестными, в результате которой Гуров едва не получил пулю. Чьи же интересы задел своей порнострепнёй вымогатель, если Гуру пришлось проводить операцию с участием ОМОНа, чтобы выяснить это? Николай Леонов, Алексей Макеев. Две пули полковнику. Глава первая. Было чертовски трудно пошевелить даже кончиком пальца, и глаза никак не хотели разлипаться, а в голове стоял такой гул, будто прямо через нее пустили новую линию метрополитена. Все вместе это наводило на мысль о скорой и неминуемой смерти. Превозмогая боли и отчаяния, Ложкин опустил руку с дивана и наугад пошарил вокруг, то ли надеясь на ответ на рукопожатие, то ли просто пытаясь определить границы своих возможностей. Пальцы его наткнулись на что-то выпуклое и гладкое, покачнувшееся от прикосновения. Коротко стукнуло о полбутылочное донышко. Ложкин застонал и поймал бутылку. Она была липкой на ощупь и чуть прохладной. По-прежнему, не открывая глаз, он принял горлышку и сделал глоток, но тут же задохнулся, закашлялся, рывком сел и открыл глаза. Однако бутылки из рук не выпустил. Через несколько мгновений он мог уже нормально ориентироваться, хотя легче от этого не стало. Зато теперь Ложкин знал, что находится в своей студии на сущебском валу, что ночевал он на продавленном диване в одиночестве, что в окне едва брежет рассвет, а помещение загажено следами вчерашней пьянки. Повсюду окурки, пепел, стаканы и пивные банки. Погуляли вчера на славу. — Эх, Ложкин, не умрешь ты своей смертью! — хрипло сказал он себе, чуть заплетающимся языком, и решительно допил то, что оставалось в бутылке. К нему постепенно вернулась способность рассуждать, и детали вчерашнего дня понемногу всплыли в памяти, но чувствовал себя Ложкин по-прежнему скверно. — Ну и козел же ты, Ложкин! — сказал он искренне, когда вспомнил все детали. «Полный придурок! Однажды ты допрыгаешься. Или уже, мать твою, да чё ж башка трещит!» Он всегда обращался к себе в третьем лице и по фамилии, такая была у него привычка, особенно во время разбора полетов, как он это называл. Сегодня он имел полное право высказаться по адресу Ложкина, особенно нелицеприятно и резко. Праведником Ложкин никогда себя не считал и вряд ли бы нашелся хотя бы... Один человек на земле, который мог бы заподозрить в нем праведника. Но, по его мнению, существовали некие жизненные законы, которые нарушать не стоило, хотя бы потому, что так выходило себе дороже. Однако по слабости характера его вечно втягивали в самые странные махинации, и так поступали с ним те, кого он считал лучшими друзьями. Ложкин сто раз на этом обжигался, но ничего не мог с собой поделать. Вот и вчера он, похоже, свалял большого дурака. Сначала не было ничего особенного. Блонди привел девчонок. Сделали пробные съемки. Девчонки были новые, совсем зеленые. Пыжились перед камерой, принимали картинные позы. Ничего живого, только время потеряли. аптешутся утешил Блонди и предложил выпить. В его огромном бауле, который он вечно таскал с собой, оказалось две бутылки мартеля. Ложкину пить не хотелось, но его так расстроили девчонки, что он согласился. Кстати, в процессе более близкого знакомства они уже не показались Ложкину такими безнадежными. Особенно та, черненькая. Часам к одиннадцати Блонди деликатно отвалил, оставив Ложкина наедине с этой крошкой. Но тут позвонил зараза Чеков. И все накрылось медным тазом. Девчонку пришлось быстренько спроводить, а Чеков приперся с водкой коньяком. И тут уж они нажрались по полной программе. С Чековым иначе не получается. Но от того, что они так весело погудели, положение не становилось менее серьезным. Ложкин знал Чекова с детства. Тот никогда не отказывался от своих бешеных проектов до тех пор, пока его хорошенько не щелкали по носу. Тогда он все бросал и вскоре затевал что-нибудь новенькое, еще хлеще. Ложкин помнил, как тот поочередно загорался то одной, то другой идеей, то намеревался сколотить бригаду, чтобы гонять через границу иномарки, то крутился с футбольными букмекерами, то пробовал торговать антиквариатом, то связывался с какой-то сектой, проповедовавшей непонятную альтернативную религию, то организовывал грандиозный рок-концерт. Все эти начинания должны были принести Чекову неслыханные барыши. Но все кончалось плачевно, потому что он без стеснения набирал под свои проекты дикие кредиты, а когда проекты проваливались, оказывался по уши в долгах. Отдавать их ему было нечем, и Ложкин давно смирился с мыслью, что однажды его друга непременно убьют. Но, как ни странно, Чеков пока выкручивался. Никто не понимал, как это ему удавалось, но с основными долгами он расплачивался и снова уверенно смотрел в будущее. Часть суммы он опять перезанимал, но, разумеется, не все. Ложкин подозревал, что, припертый к стене, Чеков вполне был способен пойти на что угодно, даже на преступление. Впрочем, вслух своих догадок он не высказывал, а Чеков ни в чем таком никогда не признавался. Разве что изредка по пьянке в его словах проскальзывал, какой-то полунамек, но не более. Ложкин и сам был не ангел, потому и не осуждал. Официально он был фотографом и оператором, но в своем кругу предпочитал называть себя мастером эротического фото. Правда, то, что он снимал большую частью, вполне могло сойти за порнографию. Но Ложкин не видел в этом большой беды. Все делалось добровольно и за хорошие деньги. И вообще это был не его бизнес. Он просто выполнял заказы заинтересованных людей. Одного интересует одно, другого другое. Он тут ни при чем. Не он решает, что должно нравиться людям. Другое дело, что можно нарваться на неприятности. Но денег без риска не бывает. Конечно, это не тот риск, которому постоянно подвергает себя Чеков. Тот, по сравнению с Ложкиным, настоящий экстремал. Поэтому у Ложкина никогда не было искушения привлечь друга к своей работе. Береженого, как говорится, Бог бережет. Чеков и без того возле него пасся, вот и две тысячи баксов до сих пор не вернул, хотя еще месяц назад клятвенно обещал расплатиться. Но теперь он влип в очередную историю, и у Ложкина не хватало духу потребовать свое, ведь Чеков находился в тяжелом положении. Все началось в середине мая, когда Чекову вдруг пришло в голову открыть бизнес по захоронению домашних животных. Он посчитал, что общество уже созрело для такой услуги. Примчался к Ложкину с горящими глазами и сходу попросил 2000 баксов взаймы, вывалив перед ним целый мешок аргументов. Скрепя сердце, Ложкин деньги дал, заранее тоскуя о потере. Чеков развил бурную деятельность и общипал еще с пяток кредиторов. Не обошлось, конечно, без Костюкова, с которым Чеков какое-то время крутился. По слухам, Костюков держал в руках весь букмекерский бизнес в центре города, контролировал огромные деньги. Но человеком было опасным и шутить с ним не следовало. Если он давал взаймы, то непременно с процентами и возврата требовал точно в срок. Чеков сам говорил об этом. Одним словом, набрав кредитов, Чеков закатил грандиозную пирушку. Потом еще одну. Потом у него что-то не срослось, и затей с кладбищем домашних животных лопнуло, как очередной мыльный пузырь. Как всегда бывало в таких случаях, Чеков притих, исхудал и принялся собирать деньги, чтобы расплатиться с долгами. Но везение, наконец, изменило ему. Наступил сезон отпусков, многие уехали из Москвы, а оставшиеся ни в какую не хотели давать денег. На этот раз он влип серьезно. Сколько был должен Чеков на этот раз, Ложкин точно не знал но предполагал, что не меньше 60 тысяч, потому что стержнем его новой идеи была именно такая сумма. Но самым ужасным был даже не размер долга, а тот метод, с помощью которого Чеков собирался разжиться деньгами. Когда Ложкин уяснил себе, в чем дело, ему стало не по себе. На этот раз его дружок собирался серьезно нарушить закон и к тому же со свойственной ему непосредственностью потребовал, чтобы Ложкин в этом участвовал. Суть идеи была проста и цинична, а Чеков, похоже, считал ее еще и остроумной, с помощью шантажа заставить раскошелиться несколько мелких предпринимателей. Он намеревался предъявить им фотографии компрометирующего характера с последующим выкупом. Остроумие же заключалась в том, что никаких фотографий у Чекова не было, и он собирался разжиться ими с помощью Ложкина. — Пойми, чудило, — горячо убеждал он Ложкина, — все будет железно, я же знаю, что делаю. Мы не будем трясти магнатов, у которых по 100 человек охраны и лучшие адвокаты. Мы скромные люди. Мы возьмем коммерсантов попроще. Я уже наметил три кандидатуры. Вот, например, Шестопалов. У него магазинчик антиквариата около Тверской. И еще жутко ревнивая жена, на 10 лет его моложе. Если она увидит фотки, на которых ее благоверное кувыркается с чужими телками, это будет хуже атомной войны. Она не станет разбираться, сфабрикованы снимки или нет. Она устроит ему такой ад в Поднебесье, что мало не покажется. Уверен, что этот антиквар без звука выложит 20 кусков. Для него это вообще не сумма. Ложкин не был убежден, что на свете есть люди, которые без звука способны расстаться с 20 тысячами. А кроме того, его ужасно покоробило, что Чеков, посвящая его в свои планы, постоянно употребляет местоимение «мы». Ему совсем не хотелось ввязываться в это грязное дело. Но Чеков был настойчив, напирал на то, что друзья должны помогать друг другу. А вдобавок трагически сообщил, что если не расплатиться вовремя с долгами, ему не жить. «Костюков совсем охренел скотина», — неохотно признался он. Разговаривает сквозь зубы, а про отсрочку и слышать не хочет. «Вчера еще улыбался, коньяком угощал, а теперь морду воротит. Как будто я к нему с улицы зашел, в карман залез. Если, говорит, через две недели должок не отдашь, то пеняй на себя». В Москве, говорит, каждый день несчастный случай. То машина кого-нибудь задавит, то шпана в подворотне башку проломит. Статистика, говорит, одним больше, одним меньше. Ссылка на статистику впечатлила Ложкина больше всего. При всех сомнениях ему вовсе не хотелось, чтобы Чекову где-нибудь вот так запросто проломили череп. При этой мысли Ложкин испытывал сильнейший внутренний дискомфорт. Он привык, что Чеков всегда рядом и не мог представить себе жизнь без него. Без Чекова было бы скучно. Одним словом, он совсем немного поломался, а потом, как всегда, согласился. Скомбинировать фотографии, на которых голые красотки сидят в обнимку с выбранными Чековым кандидатами, не составило для Ложкина особого труда. С помощью компьютера и объектива он мог творить и не такие чудеса. Возможно, профессиональные эксперты и разоблачили бы подделку, но, как сказал Чеков, Этим лохам скоро будет не до экспертов. Мужиков фотографировал сам Чеков, тайком. Ради этой цели он на пару дней выпросил у на цифровой фотоаппарат. Снимки получились не самые удачные, но лица разобрать было можно, а больше Чекову ничего и не требовалось. Он сделал то, что от него зависело и постарался поскорее выбросить все из головы, полагая, что прочее его не касается. Подобную иллюзию подпитывало то, что Чеков, получив фотографии, воспрял духом и на несколько дней исчез. У Ложкина появился выгодный заказ, не связанный с эротикой, и он с головой ушел в работу. На какое-то время Ложкин и в самом деле забыл про эпизод с фальшивками. Вообще-то на душе у него было не очень хорошо. Если бы кто-то поступил с ним таким же образом, пожалуй, он сильно бы обиделся. Хотя святым себя не считал, Да не было у него ни жены, ни даже постоянной женщины, которая могла бы его ревновать и предъявлять претензий, но все равно сделаться героем порнографических фотографий ему совсем не хотелось бы. Впрочем, ни одного из людей, выбранных чеком для шантажа, Ложкин не знал, а потому переживал не слишком сильно. Пусть об этом болит голова у Чекова, решил он, ему что за дело. Друга он не осуждал, хотя и не одобрял. Просто когда имеешь дело с таким человеком, как Костюков, трудно держаться в рамках. Тут или пан, или пропал. Другое дело, что если кто-то из этих мужиков плюнет на огласку и обратится в милицию, тогда Чеков может оказаться между двух огней. Но Чеков убедил Ложкина, что знает всех троих как облупленных и уверен, что ни один из них в милицию не побежит. Кроме антиквара, в его списке был еще... Один его шапошный знакомый, Крапивин, он имел какое-то отношение к импорту газа, и денежки у него вводились. Зато у него были жена Мегера и тесть, который и пристроил его на это теплое место. Оба не простили бы и намека на измену. Они стерли бы изменников в порошок, так утверждал Чеков. А еще был владелец небольшой аптеки, в том же самом многоэтажном доме, где жил Чеков. Подбирая кандидатуру, он не слишком напрягался, брал то, что лежало на самом виду. Аптекарь приглянулся ему тем, что был абсолютным подкаблучником. Чеков часто видел его в окружении семьи интеллигентной интеллигентно-миловидной женщины и двух чистеньких девчонок-близнецов, которые различались только цветом бантов, вплетенных в их светлые волосенки. «20 тысяч – вполне умеренная цена за тихое семейное счастье», – заявил Чеков. «Лекарства нынче приносят хороший доход». Ложкин так до конца и не поверил, что у Чекова что-нибудь получится, но вот вчера тот снова заявился, слегка пьяный, чрезвычайно гордый и вместе с тем деловитый. У него были полны карманы денег, и коньяк он притащил настоящий, французский. Ложкин тоже был слегка на взводе, а потому настроен вполне благодушно, хотя с большим удовольствием провел бы ночь в компании симпатичной девчонки. Однако вместо этого ему пришлось пить и услышать многословный и хвастливый рассказ Чекова об успехе его предприятия. — Можешь меня поздравить, — самодовольно заявил Чеков. — Все идет как по маслу. Клиенты начали колоться. — Двадцать штук, как с куста. И это только начало. — Как же тебе удалось, — вежливо удивился Ложкин, которому, по правде сказать, больше был интересен коньяк, а про шантаж слушать совсем не хотелось. — Я же говорю, все прошло на раз, — уверенно сказал Чеков. Я даже удивился, что так просто все получилось. «Наверное, мне давно нужно было заняться этим бизнесом», — засмеялся он. «Но тут главное не зарываться, конечно. Короче, я тут три дня назад обзвонил их всех. Намекнул, что нужно встретиться. Наедине, естественно. Встречались поздно вечером, да я еще загримировался малость, так что, думаю, не могли они ничего заподозрить. А если бы они ментов с собой привели? сочувственно спросил Ложкин. «Или не одни пришли?» «Ну, я же не лох», — авторитетно заявил чеков «Я от самого дома следил, один он пойдет навстречу или нет. По пятам шел». Когда убедился, что никто на хвост не прыгнул, тогда только в контакт вступал. «Как это?» Первая встреча была в парке Лефорту, я его пас до входа, этого, у которого тесть при газовой трубе. А потом, когда убедился, что все спокойно, переговорил в темном уголке». Отдал ему одну фотку в конверте, посветил фонариком, объяснил условия. Видел бы ты, какая у него была рожа, когда он рассматривал твое произведение. «Мне ни хрена не нравится, что ты все время об этом напоминаешь», — недовольно проворчал Лоркин. «Ты сказал, что будешь про меня помалкивать». «Не боись, это же между нами», — возразил Чеков. «Но ты знаешь, кажется, он принял фотографию за настоящую. Перепугался до смерти. Наверное, у него и в самом деле по этой части не все чисто». Короче, мы договорились, куда он на следующий день перенесет деньги, и он принес. Оставил на Введенском кладбище в глухом углу, где я ему указал. Я все продумал до деталей. «Значит, двадцать штук ты получил?» – осторожно спросил Дожкин. «Так, может, сразу и вернешь мне мои две?» «Мне ведь тоже деньги нужны». Чеков после этих слов поморочнел, его энтузиазм как ветром сдуло. «Понимаешь», – сказал он озабоченно, – «пока ничего не могу тебе отдать». Костюков, он тяжело вздохнул. Опять продолжок напоминал. Суга. А у меня, по правде сказать, с другими двумя пока непонятки получаются. Крапивин, видишь, сразу поплыл, а другие манежится, Падлы. Не хотят платить? Заплатят, зловеще пообещал Чеков. Только мне нужна твоя помощь. Это еще в каком смысле испугался Ложкин? Я в вот эти дела встревать не буду. Хоть обижайся, хоть нет. А тут я пас. — Да тебе ничего и не придется делать, — почти возмущенно сказал Чеков. — Организуешь пару звонков из автомата, скажешь пару ласковых, я тебе объясню, что кому говорить, и отвалишь. Больше мне от тебя ничего и не нужно. Просто кому я еще могу это доверить? Ты у меня один настоящий друг. Друзья должны выручать друг друга, разве не так? Ложкин всегда терялся, когда приходилось отвечать на подобные вопросы. Он действительно считал, что друзья должны помогать друг другу, но в случае с Чековым такая помощь почему-то всегда напоминала улицу с односторонним движением. Ложкину это совсем не нравилось. Но Чеков подавлял его своей волей и умением убеждать. Он сдался и на этот раз. К тому же оба были разгорячены коньяком, и все казалось достижимым и почти неопасным. Однако на утро все выглядело по-другому. Припомнив обстоятельства вчерашней встречи, Ложкин пришел в отчаяние. То, что вчера представлялось ему не более чем дерзкой шуткой, сегодня явилось в совершенно новом свете. Соучастие в шантаже — вот что это было такое. А с историю, в которую Ложкин так неосторожно ввязался, выглядело особенно ужасной. Ложкин кое-как прибрался в студии, сполоснул лицо холодной водой и допил коньяк. Он все более склонялся к тому, чтобы послать Чекова к черту, У него и своих проблем хватает. Но эта мысль еще не успела как следует оформиться в его голове, когда появился сам Чеков. Он был сосредоточен, решителен и собран. Этот красавчик никогда не страдал от похмелья, из-за чего Ложкин всегда ему завидовал. Выражение лица Чекова не оставляло Ложкину никаких надежд. Он ничего не забыл из вчерашнего разговора. «Собирайся», — коротко скомандовал Чеков. «Мы сейчас найдем подходящий телефон-автомат, и ты отзвонишься». Ложкин попытался было запротестовать, но Чеков сгреб его в охапку и поволок к выходу со словами «Ну-ну, не дури, уговор дороже денег, и к тому же учти, как только вышибем еще двадцать тысяч, отдаю тебе твои две. Так что ты должен быть заинтересован, чтобы провернуть все это побыстрее». Телефон поехали искать на девятке Ложкина. Свою машину Чеков давно был вынужден продать. Какими мотивами руководствовался друг при выборе телефона, Ложкина не очень волновало. Его больше интересовало, почему Чеков не хочет звонить сам. «Все очень просто», — объяснил Чеков. «Пусть они думают, что у нас целая банда. На людей это производит впечатление. Когда говорит один и тот же человек, все будут думать, что действуют одиночкой и станут валять дурака. К тому же этот чертов антиквар может узнать мой голос. Я, правда, в прошлый раз говорил басом и через платок, но лучше, чтобы позвонил кто-то другой. Только не мямли, говори веской зловещей». Подходящий телефон-автомат нашли на Мичуринском проспекте. Чеков загнал Ложкина в кабину и, держа за пуговицу, втолковывал. «Сейчас звонишь аптекарю». Он вообще навстречу не пришел и в суть дела не посвящен. Наверное, решил, что это просто шутка. Но я сегодня за 10 баксов нанял пацана-школьника, который зашел в аптеку и вручил пану-аптекарю конвертик. Спросишь, как ему понравился ним и хочет ли он, чтобы это фото увидели его жена и дети. А потом... Потом передашь трубку мне. — Ты я свободен? — с надеждой спросил Ложкин. Чеков сердито поморщился. — Сначала звякнешь антиквару. Найдем другой телефон. А потом мы с тобой немного выпьем. Возражения имеются? — Ну, — замялся Ложкин. — Возражения нет, — заключил Чеков. — Набирай номер. Ложкин механически давил на кнопки, а сам думал о том, что выпить ему не помешало бы прямо сейчас. Он так увлекся этой мыслью, что не сразу отреагировал на щелчок в трубке. — Аптека слушает. — произнес мелодичный женский голос. Ложкин оглянулся на Чекова и поспешно сказал. — А мне бы это... хозяина, по-личному. — Вам Евгения Тимофеевича? — немного удивилась женщина. — А как сказать, кто его спрашивает? — Скажи, фотограф, — брякнул Ложкин. Но Чекову это понравилось, и он показал Ложкину большой палец. — Только побыстрее. — Хорошо, подождите минуточку. — озадаченно проговорила женщина и пропала. — Примерно через полминуты в трубке зашуршало, и уже мужской голос спокойно и уверенно проговорил. Тищенко слушает. Кто это?» Ложкин сглотнул слюну и нарочито грубо спросил. «Ты это, фотки видел? Понравилось?» «Ага, значит, это ваших рук дело». Как будто даже с облегчением произнес аптекарь. «Очень забавно. Но скажите, для чего вам это понадобилось?» Чеков, который, склонив голову к телефону, прислушался к разговору, выхватил трубку из руки Ложкина. — Слушай внимательно, — грозно сказал он. — У нас таких фотографий много. Если не хочешь, чтобы их увидели твои жена и дочки, приходи сегодня в одиннадцать вечера ко входу Медведковского кладбища. Приходи один, понял? Он хотел еще что-то добавить, но аптекарь вдруг перебил его. — Насколько я понимаю, — вежливо сказал он, — вы рассчитываете получить выкуп за эти фотографии, верно? — Голова у тебя работает, — одобрительно заметил Чеков. И если ты такой умный, то можешь сразу захватить с собой 20 штук в твердой валюте. Все вопросы тогда будут сняты раз и навсегда. Я приму ваши слова к сведению, — терпеливо ответил аптекарь. Но все-таки надеюсь, что мне удастся хотя бы немного сбить цену. Поговорим вечером. Цена реальная, — сердится, — сказал Чеков. Поэтому лучше не тяни время. Он говорил по-прежнему жестко, с угрожающими интонациями, но на последних словах лицо его разочарованно вытянулось, и он... С неприкрытым раздражением обрушил трубку на рычаг. — Повесил трубку, сволочь! — объяснил Чеков. — Крутого из себя строит. — Ничего, обломаем. Заплатит, как миленький. Он сердито толкнул дверцу кабины и вышел, бросив через плечо. — Давай, шевелись. Нам еще антиквару позвонить надо и к вечеру подготовиться. Такая постановка вопроса в нуса всем не понравилась и у него тоскливо заныло сердце но противоречить раздраженному Чекову он поостерегся.